издательство Эксмо представляет Стивен Грем Джонс Полукровки Т. Лукас 1914-1999 Спасибо Поп В конце концов я приехал в Америку. Тут никто не верит в вервольфов. Джеймс Блиш Глава 1. Луна суровая хозяйка. Мой дед любил рассказывать мне, что он вервольф. Он втянул в эту игру мою тётку Либи и дядю Дарана, пытаясь заставить их кивать, когда он рассказывал, как 20 лет назад он размахивал когтями под дождём на полпути к мельнице на холме. как он падал на четвереньки, пытаясь догнать поезд, студущий вниз по холму из Бунсвиля и укусить его, как он бегал по сельскому густонаселённому Арканзасу с живыми курами в пасти, с влажными от восторга глазами. В его рассказах луна всегда была полной и всегда висела за спиной как прожектор. Могу сказать, что ребят этого тошнило. Дарн изображал широкую усмешку. хотя на самом деле смешно ему не было особенно когда дедуля рыскал по гостиной показывая как он разделывается с овцами прижимая их к изгороди овцы слабость всех вервольфов говорил он а потом играл за обе стороны то рыча как волк высоко поднимая плечи то блев в животном ужасе как овца Люби обычно уходила, когда дед врывался в стадо вежащих овец, разинув пасть, как голодный волк, и демонстрируя в отблесках огня тусклые жёлтые зубы. Даран просто качал головой и тянулся за очередной бутылкой земляничного кулира. Примечание: алкогольный напиток с добавлением фруктового ликёра. Мне было почти 8 лет. Моя мать умерла в родах, Об отце никто не рассказывал. Либи была сестрой-близнецом моей мамы. Она велела мне не называть себя мамой, но втайне я её таковой считал. В то осень на работе она зашивала мешки с зерном по 15 фунтов. После работы она снимала защитные очки, и кожа вокруг её глаз была чистой, но белой от соли. Дэран говорил, что она выглядит как енот в негативе. В ответ она задирала верхнюю губу, и он прятался за столом. Дэран был мужской версией моей мамы Илиибби. Они были троняшки, настоящий помет, по словам деда. Дэран в том году только вернулся в Арканзас. Ему было 22. Он убегал на 6 магических лет. Дед говорил, что такое происходит со всеми мужчинами в нашей семье. Даррен стал одиноким волком в 16, и это подтверждали шрамы и расплывшиеся татуировки. Он носил их как родина. Они обозначали, что он выжил. Мне было интереснее другое. Почему именно в 16, спросил я после того, как дед задремал в кресле у очага. Я знала, что 16 это дважды по 8, а мне было почти 8, значит, я на полпути к побегу. Но мне не хотелось уходить, как даром. От мысли об этом у меня возникала пустота в животе. Я ничего в жизни не знала, кроме дедова дома. В ответ на мой вопрос Дара напрокинул свою бутылку, глянул в кухню, чтобы проверить, не услышит ли Либби, и сказал: 16 зубы становятся с режками острыми для сиский парень. Вот и всё. Он имел в виду, что я жмусь к ногам Либби всегда, как только ситуация накаляется. Но мне приходилось из-за рыжего. Дарну пришлось вернуться с дороги. Он в основном гонял грузовики из забывшего мужа и любовника Либби, рыжего. Дед был слишком стар, чтобы встать между ними, но Дарн-то был в самом подходящем возрасте. И усмелка у него была тоже самая подходящая. Этот длинный гладкий белый шрам, сказал он, ведя по нему указательным пальцем, оставил рыжий. А второй под рёбрами слева это оставила его девушка Русалка. Нет, тоже рыжий. Некоторые люди просто не вписываются в человеческую компанию, сказал Даран, отдёргивая рубашку. и беря двумя пальцами за горлышко очередную бутылку. А некоторые просто не хотят, прорычал дед со своего кресла, злоухмыляясь уголком рта. Дарн зашипел, осознав, что старик не спал. Он отвернул крышку бутылки и ловко запустил её через гостиную, сквозь прореху в проволочной сетке от мухоловов на двери. Стало быть, поговорим о шрамах. сказал дед, вставая с качельки и поблескивая здоровым глазом. "Не хочу снова с тобой об этом, старик", сказал Дарен. "Не сегодня". Дарен всегда так говорил, когда дед начинал расходиться, громко вспоминая прошлое. Но он будет говорить с дедом. Так каждый раз бывало. И я тоже буду. "Такого быть вервольфом", сказал я за деда. "Держи шушки на макушке волчанок". Ответил он, протягивая руку, чтобы погладить меня по затылку, потерть меня щекой о белую щетину на его подбородке. Я ускользнул от его руки и засмеялся. "Вервольфом не нужна бритва", сказал дед, усаживая меня. "Расскажи ему, почему, сынок?" "Это твоя байка", ответил Дарен. "Потому что, когда ты возвращаешься в тот образ, в котором мы сейчас", почесал он челюсть. "Ты всегда словно только что побрился". Даже если за день до этого у тебя была бородища, как у дикаря, он изобразил, будто проводит по гладкой щеке Дарана, затем посмотрел на меня. Гладкая, как у младенца. Таков вервольф, который накануне вляпался в кучу неприятностей. Так ты узнаёшь, что они делают. Так ты узнаёшь их на улице. Даран просто уставился на деда. Дед не стал сдерживать усмешки, сделав это замечание, и я невольно спросил: "Но, но ты же вервольф, верно?" Он постучал пальцами по своей щетине, сказав: "Хороший слух, хороший. Однако доживёшь до моих лет, и оборотничество станет смертным приговором". "До твоих лет", сказал Даран. Эти слова заставили деда снова посмотреть на него, но Даран первым отвёл взгляд. Ты хотел поговорить о шрамах. Дед присел рядом со мной и начал закатывать рукав рубашки, пока тот не пережалы его тощую руку. Видишь? перевернул он руку. Я встала, наклонился посмотреть. Потрогай, сказал он. Я так и сделал. Это была гладкая маленькая выемка величиной с кончик моего пальца. В тебя стреляли? всем моим существом спросил я. Даран попытался скрыть смех, отрицательно качая головой и показывая жестом, чтобы дед продолжал. Твой дядя слишком тупой, чтобы запомнить, сказал мне дед. Но твоя тётя знает. И моя мама, сказал я, как всегда про себя. Всё, что было с Либией в детстве, было и с моей мамой. Так я представлял её живой. Это не пулевая рана, сказал дед, спуская рукав. поля в передней лапе для вервольфа всё равно что пчелиный укус это похуже Хуже, спросил я. Болезнь Лайма, сказал Дарен. Примечание. Болезнь Лайма, клещевой боррелиоз, инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода боррелия, переносимое иксодовыми клещами, а также оленьими кровососками. Дед даже не глянул на него. Вот, чьи обляки болезни тебя не трогают, сказал он мне. Кровь слишком горяча для этой заразы: кори, оспы и рака. Свинцовое отравление, подбодрил его Даран. Когда волк обращается назад в человека, он выдавливает из себя весь этот свинец, ответил дед без веселья в голосе. Если только не в кость. Тогда пуля обрастает костью, как жемчужина. Дарен пожал плечами, снова слушая. Так что тогда, спросил я, поскольку кто-то должен был спросить. Клещ, сказал дед, показывая двумя пальцами, насколько мал клещ. Клещ? спросил я. Клещ, ответил Дарен. Наверное, сидел в той жирной оленихе, которую я завалил ночью на каноне, сказал дед. Тот клещ сменил дохлого носителя на другого, с живым сердцем. А когда он обратился назад в человека, сказала Либи, выпрямившись у стола с моим выцветшим рюкзаком в руке, чтобы забросить меня в школу по дороге на работу. Когда он снова обратился, когда волосы вервольфа втянулись ему под кожу, обвившись вокруг кости или где там ещё, они втянули за собой клеща. Верно? Ты помнишь? сказал дед, откинувшись в кресле. Это как по втягивающемуся флагштоку карабкаться, сказал Дэн, вероятно, цитируя историю так, как дед в последний раз её рассказывал. Он скучно перебирал руками, изображая карабканье по флагштоку. Бутылка в его руках наклонилась, но не проливалась. Для этого есть слово внедряться, обратилась Либи прямо ко мне. Это когда что-то почти вошло в кожу, щепка зуб, клещ. Повмешался дед. Я не мог до него добраться, вот в чём дело. Я даже увидеть его не мог. А твоя бабушка, она знала, что круглые такие клещи набиты детьми. Она сказала, что если она выковыряет его иголкой, лопнет его, то дети разбредутся по моей крови и станут как арбузные семечки у меня в брюхе. Это не так происходит, сказала мне Либби. И ты пошёл к врачу. перебил её дарон в город. Док накалил на зажигалке крючок вешалки, сказал мне дед, пытаясь перехватить инициативу, будто бы верно только он рассказывает. И он он изобразил, будто вонзает в себя раскалённый крючок и вращает его, словно помешивает в небольшом котле. Вот почему тут шрам, и я не позволил ему забинтовать или зашить рану. Ты ведь понимаешь, почему, верно? Я переводил взгляд с Либенадара на. Дарна. Оба кивнули на деда. Это была его история в конце концов. Потому что надо родиться с нужной кровью, чтобы это пережить. Дед понизил голос почти до шёпота. Если бы хоть одна капля попала доктору на кутикулу, он превратился бы в лунного пса. Гадалки не ходи. Моё сердце запрыгало. Это лучше любой дырки от пули. Либи уже жестом показывала мне, что надо вставать, потому как если она опоздает, её снова уволят. Я встал, стряхнув очарование, всё ещё глядя на деда. "Пусть закончит", сказал Дарен. "У нас нет, если тебя укусят, если кровь попадёт в тебя", всё равно сказал дед. "Она быстро сжигает тебя, щенок. И это больно, и ты ничего не можешь сделать". Те асволчик головой и человеческим телом, они так и не понимают, что с ними произошло. Просто бегают, пуская слюни и кусаясь, пытаясь выскочить из собственной шкуры. Иногда даже отгрызают себе руки и ноги, чтобы избавиться от боли. Он уже смотрел не на меня, скорее в окно. Его глаз, который был с моей стороны, был мутным. Я думал, что именно этот глаз у него и видит. Не либе, не дарен Не сказали ни слова, но Либи как бы невзначай выглянула из окна. Так, на всякий случай. Затем рот её сложился в мрачную линию, и она отвернулась от окна, посмотрев в комнату. Я опоздаю в школу, но мне было всё равно. Пошли, сказала мне она, взяла меня за руку, и проходя мимо деда, я провёл рукой по его рукаву, наверное, чтобы сказать ему, что всё хорошо. Что это была хорошая история, что она мне понравилась, что он всегда может мне такое рассказывать, когда захочет, а я буду слушать и всегда буду ему верить. Он вздрогнул от моего прикосновения, огляделся по сторонам, не понимая, где он. "Держи, старик", сказал Даран, протягивая ему земляничный кулер, и я забрался в Алькамина Либби, котораяна получила, окончательно порвав с рыжим. И на полпути в школу я заплакала, не понимая почему. Примечание: Chevrolet El Camino выпускался с 1959 года до 1960 и с 1964 по 1987 год. Либи поменяла руки на руле, притянула меня к себе. Не думая об этом, сказала она: "Я даже не знаю, как он на самом деле получил этот шрам. Это было до того, как все мы родились. Потому что бабушка была с ним, как и моя мама, бабушка умерла в родах. Это было проклятием нашей семьи. Потому что с ним была бабушка, сказала Либбе. Когда он в следующий раз будет рассказывать эту глупую историю, клещ будет уже не на тыльной части его руки. Он оставит тот старый шрам у него на лбу, и доктор будет раскалять пирочинный нож, а не крюк от вешалки. Один раз это было про шрам возле его рта. Так со всеми вервольскими историями. Никогда никаких доказательств. Просто история, что постоянно меняется, словно выгибаю спину, чтобы высосать яд из живота. На другой неделе мы нашли деда на пастбище совсем без одежды. Колени его были в крови, ладони исцарапаны в кровь, кончики пальцев стёрты от щебёнку и колючий кустарник. Он смотрел на нас, но не видел нас даже здоровым глазом. Мы с Дараном первыми добежали до него. Я сидел на спине Ударана. Он бежал, сломя голову, и ветер сносил назад его слёзы. Он медленно опустил меня на землю, когда мы увидели деда. Он не мёртв, сказал я, чтобы это стало правдой. Сработало. Спина деда выгибалась и опадала в такт с его свистящим дыханием. Дэран отступил на два шага и швырнул бутылку сильно как мог. Бледно-розовая жидкость оставила следы дурацких кругов на расстоянии нескольких футов, затем остался лишь запах в воздухе, как запах лекарства. Как думаешь, сколько ему лет, сказал мне Дэран. Я поднял взгляд на него, затем посмотрел вниз на деда. 55, сказал Дэран. А вот так всё и происходит. Либи услышала, как бутылка разбилась о то, на что налетела, и последоу нашла нас. Она подбежала, прикрывая рукой рот. Он думает, что обратился с отвращением сказал Едаран. Помоги мне, сказала Либи, падая на колени рядом с отцом, пытаясь положить его голову себе на колени. Её длинные чёрные волосы укрыли их обоих. Это был один день. В ту неделю я забросил школу, пообещав себе удержать деда в живых. Я делал это при помощи истории, заставляя его рассказывать. "Расскажи мне о бабушке", сказал я однажды вечером, когда Даран ушёл после прихода Рыжего. Тот стоял в воротах как статуя и ждал, пока Либе выйдет к нему. Она не могла ничего с этим поделать. Я спрашивала бабушки, потому что если он действительно считает, что превращается в вервольфа, То разговор с ним об этом делу не поможет. Бабушка, сказал он своим новым, неразборчивым говором, затем отрицательно покачал головой. Она ведь не успела услышать слово мама, верно? Мне захотелось взять свой вопрос обратно, начать заново. Дед сделал глубокий, многозначительный вдох, затем выдохнул. Ты ведь знаешь, что вервольфы составляют пару на всю жизнь, как лебеди и суслики. Он теперь много сидел в кресле. Я привык, что когда он улыбается краем рта, значит, должно случиться что-то хорошее. Теперь это означало, что случилось что-то плохое, так сказала Либби. Суслики, спросил я. Это можно по их запаху почуять? Он подёргал носом, чтобы показать. Я никогда не видел суслика, только их норы. Бабушка, сказал дед уже яснее. Знаешь, когда я впервые поняла, что я такое, она подумала, что я вроде как обвинчен с луной. Тогда я единственный раз вышел повыть. Я прищурился, он уловил это и добавил. Так не выходит, щенок. слишком короткий поводок мы бы с голду померли короче я ожидился на ней так ведь в камине затрещало бревно дарон называл это стариковским огнём стоял сентябрь вот ещё кое-что проверь вальфов сказал наконец дед мы стареем как собаки ты должен тоже это знать как собаки повторил я ты быстро сгоришь, если не будешь осторожен. Если будешь слишком много времени бегать вчаще за своим обедом. Я кивнул. Пока он говорит, он живёт. Бабушка, снова повторил я, поскольку мы остановились на этом перед дверью вольфами. Дед проглотил комок в горле, выхрикал его и сплюнул в тряпку у себя на коленях. Обычно мы держим это в тайне, сказал он. От них, аджан, чтобы они не не умерли, я знал. С тех пор, как дед стал жить по большей части в гостиной, он решил снять семейное проклятие. Об этом были все украдены из библиотеки книги возле его койки, чтобы найти старинный способ для человеческой женщины жить с вервольфом и не умирать при рождении детей. его исследования были основной причиной того, что либо почти всё время торчала на кухне. Она сказала: "Что бы ты ни сделал, это мою мать не вернёт, верно?" Это не было великой вервольфской тайной. Бабушка просто умерла и конец. Дарин считал книги деда забавными. Все они были просто странными историями, забавными фактами. Мы похоронили её на церковном кладбище, сказал дед, когда очередная история бабушки вызрела у него в голове. И они, они выкопали её, волчонок. Они выкопали её и и вместо того, чтобы закончить, он рванулся вперёд так, что мне пришлось толкнуть его назад и удерживать, чтобы он не вывалился из кресла. Я не был уверен, что смогу снова посадить его туда. когда он поднял взгляд, он забыл о чём говорил. Он, правда, рассказывал мне об этом раньше, когда Либе не было рядом, чтобы остановить его. Это была другая вервольфская история. После того, как бабушка умерла в родах, одна вражеская стая выкопала её как послание ему. Это касалось территории. Дед вернул им это послание на штыке лопаты. а затем разобрался с ними при помощи этой самой лопаты так он вернул себе свою территорию обычно говорил он заканчивая эту историю его территорию насколько доставала его взгляд сколько он мог защитить порой он утверждал что весь Арканзас его с тех самых пор как его занесло сюда войной ну я был не дурак я не ходил в школу в тот месяц но я продолжал учиться Либе наконец рассказала мне, что тот шрам на руке деда был скорее всего от сигареты, которую он однажды уронил, или от старой оспины, или от капли шлака, прожёгшей его рукав до кожи. Мне приходилось выстраивать эту историю на тех же фактах, но с разными акцентами. Бабушка умерла и была похоронена это я знал. Вероятно, случилось следующее: Нет, что должно было случиться. Хучшее, что могло случиться. Городские собаки забрались на кладбище в ночь после погребения, пока земля была ещё мягкой. И тогда дед пошёл за этой стаей с винтовкой или на грузовике. Пусть это заняло целый месяц, а затем прикопал их своей лопатой. Я предпочитал вервольфскую версию. В ней дед ещё молодой вервольф расцветил Но ещё он скорбящий муж, молодой перепуганный отец. И вот он выскакивает из двери дома, в котором залегла другая стая. И его руки по плечи в красной дымящейся крови отмщения. Если Либи выросла под такую сказку, если он рассказывал ей её прежде, чем она достаточно повзрослела, чтобы видеть истину сквозь факты, то она запомнила бы его лишь как героя, высокого же stalkova, окровавленная, с вздымающейся грудью, с глазами, ищущими, кого бы ещё порвать. Через 10 лет она, конечно, запала на рыжего. Всё имеет смысл, если смотреть достаточно долго. Только вот Дарн появился в доме через 2 или 3 часа. Он был обнажён, тяжело дышал, был весь в поту, с дикими глазами, с ободранным плечом и набившимися в волосы листьями и веточками. на его плече был чёрный мусорный мешок. Всегда бери чёрный мешок, сказал он мне, входя и бросая мешок на стол. Потому что белое видно в ночи, ответил я ему, как в те три раза, когда он уже приходил домой ноги мокрым. Он зачесал мне волосы и прошёл в дом за штанами. Я приоткрыл мешок, заглянул внутрь. Там были мелкие деньги и земляничный колер. Последняя история, которую рассказал мне дед, была о зубе в его голени. Лябярвалась от кухонной раковины, когда услышала, что он принялся её рассказывать. Она прижимала к щеке большой сырой стейк вследствие общения с рыжим прошлой ночью. Когда она вошла внутрь, готовая приняться за работу, она увидела мешок дарана на столе. Взяла его, даже не заглянув внутрь. Она пошла прямо в старую спальню дарана. он спал поверх простыней в штанах она с такой силой швырнула в него мешок что две бутылки разбились и пролились ему на спину он проснулся, крутясь и плюясь, открыв рот и оскалив зубы на сей раз я его мать вашу прикончу сказал он, выбираясь из постели, сжимая и разжимая висящие кулаки, но Либи уже была рядом. Она сильно ткнула его в грудь, крепко расставив ноги. Когда начались крики и полетели вещи, кто-то из них громко захлопнул дверь, чтобы я не видел. В гостиной закашлялся дед. Я пошёл к нему, выпрямил его в кресле и, поскольку Либи сказала, что это сработает, попросила его рассказать о шраме возле его рта, о том, как он его получил. Когда он наконец посмотрел на меня, голова его моталась на шее, а здоровый глаз был мутным. Деда, деда, стал трясти его я. Я знала во всю мою жизнь. Он рассказал мне сотни вервольфских историй здесь в гостиной. Раз даже сломал кофейный столик, когда злая клецдельская лошадь встала перед ним на дыбы, и ему пришлось отступить. И глаза его были в два раза больше, чем я когда-либо видел. В задней комнате разбилось стекло, треснуло дерево. И крики стали такими громкими, что я даже не мог сказать, Либеты или Дарон, или вообще человек ли. Они слишком любят друг друга, сказал дед. Либи и я этот рыжий, сказал я, пытаясь закончить фразу, как это делал Дарон. Рыжий, сказал дед, словно собирался пойти туда сам. Он думал, что там Либи и рыжий. он уже не понимал какой сейчас месяц он тоже неплохой волк продолжил он мотая головой из стороны в сторону вот в чём дело но хороший волк не всегда хороший человек запомни это это заставило меня подумать об обратном значит ли что хороший человек хороший волк и что лучше а что хуже она этого не понимает сказал дед Нана похожа на мать. Расскажи, сказал я. Он сразу и рассказал, или начал рассказывать. Но его воспоминания о бабушке уходили в сторону. Он говорил о том, как её руки выглядели с сигаретой, как, когда она отворачивалась от ветра, как прядь волос всегда падала ей на лицо, а родинки над её левой ключицей. Вскоре я осознал, что дарыны Либбе здесь слушивает. Это была моя бабушка и их мать, которую они никогда не видели, от которой не осталось снимков. Дет улыбнулся слушателям, поскольку здесь была его семья, подумал я, и начал рассказывать о её тушёном мясе, о том, как он воровал для неё морковку и картошку по всему графству Логан, как притаскивал их в пасти. как ему всегда стреляли вслед, и в воздухе всегда было полно свинца, и градом сыпались гильзы. Как ему приходилось отряхиваться на террасе после возвращения домой, словно после града. Либи чуть приоткрыла холодильник, вытащила стейк, подержала его под горячей водой в раковине, чтобы нагреть до комнатной температуры и приложить к лицу. Дарн просочился в гостиную, сел на корточки возле кресла, в котором обычно сидел, словно не желал прерывать рассказ. А дед продолжал о бабушке, о том, как впервые её увидел. Она прогуливалась по Бонсвеллу под жёлтым зонтиком. Он не был похож на большую ромашку, сказал он. Просто зонтик. настаял ясный день. Дарн улыбнулся. На левой его щеке теперь красовались три глубокие царапины, но ему было всё равно. Он был как дед, у него тоже будут тысячи историй. На кухне Либбия в конце концов отключила воду и прижала стай к левому глазу. Он ещё не совсем распуха заплыл. Глаз был красным, словно выскочил. Я ненавидил рыжево, как Даран. Продолжай, сказал Даран деду. Ещё 2-3 минуты он снова слушал и слушал его рассказ о бабушке пока дед не наклонился вперёд, чтобы потянуть правую штанину. Правда, на нём были шорты, но пальцы его работали по памяти о штанах. Он хотел услышать, как это случилось, сказал он и постучал пальцем по глубокой дырке на голени, которую я никогда не замечал прежде. Вот тогда лебя оттолкнулась от раковины. Её губы были красны, но часть моего сознания отметила, что это отстейка. Она его жевала. Другая часть меня смотрела на указательный палец деда, вонзающийся в голень. Я спрашивал его о шраме у рта, а не на ноге, но я не намеривался отвлекаться. Пришлось ту собаку, сказал он мне. Именно мне. И лебё бронила свой стейк на линолеум. оп, сказала она, но Даран резко поднял руки. Он не может, не это, сказала она почти визгливым голосом, но Даран закивал. Нет, он может. Тебя не было там, сказала она ему, и когда Даран снова посмотрел на неё, она повернулась, хрюкнув, пнула низкую дверку и, как я понял, выбежала в сад. По крайней мере, её Элькамина не завёлся. Что случилось? сказал я деду У нас была та собака, сказал дед, кивнув, словно всё это снова обрушилось на него. Шевеля пальцами перед глазами, словно история была волокнами в воздухе, и если он поднимет руки как надо, то сможет собрать их и поймать смысл. У нас была та собака. И она, она сцепилась с кем-то, её укусили, укусили, и мне, ну, пришлось бешенство встрял я я знал это с детства с младшего класса когда мне кололи вакцину в живот я не хотел быть твою сестру сказал деддарно потому потому я взял молоток верно молоток это довольно тихо молоток сойдёт я перетащил её через заборную эту сторону и он рассмеялся безглювым старческим смехом и попытался встать чтобы показать её, сказал я, но он уже показывал, как держал эту большую бродячую собаку, замахиваясь на неё молотком. Собака вертелась, он промахивался. Один из его ударов попал ему по голени, так что ему пришлось прыгать на одной ноге. Собака вырывалась, чтобы выжить. Он всё ещё смеялся или пытался. Удар он запрокинул голову, словно пытаясь закатить глаза. Я хотел, я хотел сказал дед, снова найдя своё кресло и упав в него. Как только я ударил её в первый раз, щенок, я захотел, чтобы мне никогда не пришлось бить второй раз, закончил он. Но смеялся только он один. И это не был настоящий смех. В следующий понедельник Либес снова отвёз меня в первый класс и сидел на обочине тротуара, пока я не переступил порог. Я продержался 2 дня. Когда мы вернулись из школы и с работы во вторник, дед лежал на пороге, наполовину на улице. Мутные глаза его были открыты. Мухи влетали и вылетали из заворота. Мне сказали Либе пытайся схватить меня за рубашку и удержать волькамина, но я был слишком быстр. Я бежал по мергелю. Моё лицо уже пылало. А затем я остановился, вынужден надступив на шаг. Дед не просто лежал наполовину снаружи, наполовину внутри. Он также был наполовину человеком и наполовину волком. От пояса наверх, в той части, что вывалилась за порог, он оставался прежним. Но его ноги, всё ещё лежавшие на кухонном линолеуме, были покрыты клочковатой шерстью и выглядели иначе. Мышцы были другими. Стопы вытянулись почти в два раза, превратившись в выгнутое колено, как у собаки. Гадры выдавались вперёд. Он действительно был тем, о чём всегда говорил. Я не знал, как справиться с лицом. Он шёл к деревьям, сказала Либи, посмотрев туда. Я тоже посмотрел. Когда Даран вернулся оттуда, куда ходил, он всё ещё застёгивал рубашку. Он говорил, чтобы она не пропотела, куда бы он ни ходил. Я верил ему. Я привык всему верить. Он остановился, увидев нас сидящими на открытом багажнике Элькамино. Мы доедали ланч, который я не съел в школе, поскольку учитель тайком дал мне несколько ломтиков пепперони из пластиковой коробки. "Нет", сказал Дарн, поднимая лицо к ветру. Это не касалось моей доли варёной колбасы, это касалось деда. Нет, нет, нет, завопил он, поскольку он был как я. Он умел настаивать, он мог заставить что-то свершиться, если сказать достаточно громко, если до конца стоять на своём. Вместо того, чтобы подойти ближе, он развернулся. Рубашка спланировала на землю позади него. Я шагнул было за ним, Но Либе удерживала меня за плечо. Поскольку мы не могли войти внутрь, где лежал на пороге, мы сидели на багажнике Алькамина, и ногти Ли бескребли белые стропы багажника. Под ними было выцветший чёрный, как и во всей машине. Когда вечерний воздух остыл, мы вернулись в кабину, подняли окна и вскоре вдыхали запах сигарет рыжева. Я сонул указательный палец в обожжённое пятно на приборной доске, затем повёл им по трещине в ветровом стекле, пока не поранился. Я спал, когда под нами вдрогнула земля. Я сел, посмотрел в заднее стекло. Деревья пылали. Либе прижала к себе мою голову. Это был Даран. Он угнал ковшовый погрузчик. Твой дядя, сказала она, и мы вышли наружу. Дарн подогнал погрузчик к дому, опустил ковш до уровня порога, спрыгнул на землю, обошёл его и поднял деда на ковш. Рот деда распахнулся. Ноги выглядели уже почти обычно, но рот всё ещё пытался вытянуться вперёд, превратиться в морду. Он был слишком стар, чтобы обращаться, сказала мне Либби, качая головой при виде этой трагедии. А что, если бы смог, спросил я. Ты же не дурак, верно? По её улыбке я понял, что отвечать мне не обязательно. Даран не мог позвать нас, поскольку по грузчик слишком шумел. Но он встал на верхнюю ступеньку, высунулся из кабины, держась за поручень и помахал нам рукой. Не хочу, сказала мне Либби. Я тоже, ответил я. Мы поднялись к Дарану, сели по обе стороны на выступы его тряского распортового сиденья. Моё левое плечо прижалось к холодному стеклу. Даран выехал прямо в поле и ехал, пока вокруг не оказались одни деревья, а затем он поехал сквозь деревья к ручью. Он поднял деда, понёс его на руках к высокой сухой траве, а затем ковшом вырыл могилу на крутом берегу ручья. Он взял отца на руки, посмотрел на Либи, затем на меня. Твой дед, сказал он, держа его на руках. Вот что могу я сказать об этом старом хрене. Он всегда любил ловить свой обед вместо того, чтобы покупать его в магазине, так ведь? Он почти плакал, говоря это. Я отвёл взгляд. Либе закусила губу, отбросила волосы с правой стороны лица. Дарынуложил деда в новую могилу, затем ковшом засыпали выкопанной землёй. Потом насыпал ещё, черпнув глины с одна ручья и вывалив её сверху. А затем стал раскатывать корган всё сильнее и сильнее, безумнее и безумнее, переломав все кости деда, так что любому, кто бы выкопал их, было бы всё равно. Таков обычай вервольфов. А что будет со мной, сказал я по дороге домой в кабине погрузчика. В смысле со мной? сказал Даран. И когда я глянул на луну, которая только-только появилась над верхушками деревьев, она была яркой и круглой. В её свете чётко рисовался его силуэт, склонившийся над рулём, так словно он родился для этого. Каждый мальчик, у которого никогда не было отца, преклоняется перед своим дядей. Он имеет в виду с ним, сказала Либби, иначе подчеркнув слова. Ох, сказал Дарен, притормаживая при выезде из деревьев. Твоя мама, она не все дети, рождённые от вервольфов, становятся вервольфами, сказала Либби. Твоя мама не унаследовала этого от твоего деда. Некоторые нет, сказал Дарен. Некоторым везёт, сказала Либби. Остальную дорогу мы молчали, как и остальную часть ночи. По крайней мере, пока Дарн не начал втягивать воздух сквозь зубы за кухонным столом, словно думал о чём-то всё время и уже не мог держать этого в себе. "Прекрати", сказала Либби. Я сидел рядом с ней у очага. Огонь разгорелся не сразу. "Не жди", сказал Дарн с растерянным взглядом и вышел прежде, чем Либби успела остановить его. Но я думал, что она и не стала бы Погрузчик взревел, провёл светом фар по окнам кухни и зарычал, удаляясь с города, высоко подняв ковш. "Собирай вещи", сказала мне Либби. Я взял чёрный мусорный мешок. Когда Дарен полтру вернулся, я стоял у багажника Элькамина ища свой учебник по математике. Но Вервольфу мне нужна математика. Дарн снова был обнажён. Вместо разномастных купюр и бутылок колера на его плече был широкий чёрный пояс. "Помнишь, когда ты хотел быть вампиром", сказал он мне, всё время глядя на дом. Его руки и подбородок были чёрны от запёкшейся крови, и вонял он соляркой. Я кивнул, типа вспомнив, как я хотел быть вампиром. Это был извыцветший книжки комиксов, которую он позволил мне читать вместе с ним, когда впервые вернулся домой. "Это лучше", сказал Даран с заразительной улыбкой, затаившейся в углах губ. Затем появилась Либби с руками в муке, закатаными рукавами. Она остановилась в нескольких шагах, смахнула белую полосу с лица, затем посмотрела на дорогу за спиной Дарана. а затем медленно перевела взгляд на него на его руки на подбородок на его глаза Нет, сказала она. Я не виноват, ответил Даран. Не то место, не то время. Потёртый чёрный пояс на его плече принадлежал копу. Это было видно по всем его карманам. Даже пистолет с перламутровой рукоятью Всё ещё было во ва шаблонный кобуре. Тускло-белая рукоять хлопало дара на бёдру, на каждом шагу поблёскивая серебряной звёздочкой. "Спорю, выручим 75 баксов за него в придорожной забегаловке", сказал он, взвешивая его в ладоне, словно показывая его ценность. "Иди в дом", сказала Либи, подталкивая меня к дому. Ей пришлось толкнуть меня посильнее. Больше никаких винных магазинов. сказала она Дарану голосом полоским, как тупая сторона острого ножа, который она умела крутить в руке. Медведю с волком не ужится, сказал Даран. Он произнёс это с таким спокойствием, посмотрев налево и коснувшись при этом точки у себя над бровью, что эти слова прозвучали как строка, которую он твердил всю долгую дорогу домой. Либе сильно ударило его в грудь. Даран был готов Но всё равно чуть попятился. Он попытался обойти её и пойти в дом, чтобы одеться, взять бутылку с колером, но ребята схватили его. И поскольку я был достаточно близко, я услышал, как один из них издал утробный рык, серьёзный рык. Я показался себе таким маленьким, но я не мог отвести взгляд. Сейчас кожа Дарона блесала у него на груди. Это был дед, что возродился в своём сыне. Я видел деда молодым. Его неудержимо тянуло скитаться, драться, загонять свой ужин ночь за ночью, поскольку его колени никогда не заболеют, поскольку его зубы будут всегда крепкими, поскольку его кожа никогда не станет пергаментной, поскольку 55 лет это где-то в бесконечности, поскольку вервольфы живут вечно. И затем снова пошёл запах. Наверное, так пахнет рождение. Вывернутое тело, превращающееся тело. Папа умер, лип сказал Даран, и вся его боль, всё оправдание за то, что случилось в городе. Всё было в его голосе, в том, как начал срываться его голос. А он нет, показала на меня Либбе. Даран бросил взгляд на меня, затем вернулся к Либе. Мы просто не можем больше делать то, чего хотим, сказала она, почти не разжимая зубов. Пока не... я сжал кулак, готовый броситься прочь, спрятаться. Я знал, где ручей деда. Пока что, сказал Даран. Пока то, ответила Либе, выскозав остальной глазами на том языке, которого я ещё не понимал. Дарн уставился на неё, стиснув челюсти и играя желваками. Глаза его пожелтели, или просто в них отразился свет утреннего солнца, только вот небо было всё ещё облачным. Как раз в тот момент, когда он метнул взгляд этих опасных новых глаз на Либи, она ударила его по щеке так, что его голова дёрнулась в сторону. Она ещё выпустила когти, не из-под ногтей, как я думал, но из костяшек пальцев прямо над ногтями. Я даже не заметил, как это вышло. Мои глаза делали моментальные снимки каждого момента того, что делала её рука. Кусок нижней губы Дарана отлетел с во рта и шлёпнулся ему на грудь. Нижняя часть его носа чуть съехала в сторону, отсвеченная от верхней части. Его глаза не двинулись. Пальцы его ног тоже вытянулись, становясь волчими. "Нет!" крикнула Либе, шагнула вперёд и врезала ему коленом по яйцам, так что он аж поднялся на цыпочки. Дара напал вперёд, свернулся ногой на мягком глинистом известняке, дрожа кожей. И Либе стояла над ним, тяжело дыша, всё ещё рыча. Волчьи мышцы под её кожей красиво напряглись, её когти блестели чёрным. И непререкаемым тоном она говорила ему, что его пьяному дням конец, что теперь ему вести грузовик. Он понял. Радд Джесс, сказала она ему под конец. Мою мать Джессику назвали в честь её матери. И вытерла глаза тыльной стороной руки. На кратчайший миг на внутренней части её запястья сверкнул чёрный коготь, но совсем ненадолго, чтобы иметь значение. но это имело значение для меня из-за этого мир вокруг нас пошёл трещинами формируясь в новый облик в тот миг мы стояли внутри него как в пузыре и этот пузырь схлопывался за 10 минут мы забили багажник алькамина картонными коробками и мешками дом деда сгорел до цементного основания И мы все трое забились в салон Элькамина, чтобы как можно дальше уехать за эту ночь от мёртвого копа. Но в этот момент все события повернули в одну конкретную сторону. Из-за этого когтя на внутренней части запястья моей тётки я снова слышал моего деда. Это была одна из первых историй, которые он мне рассказал, прямо перед тем, как Даррен снова вернулся в город, чтобы держать рыжего подальше от Либби. Его левый глаз, похоже, в то время уже давил на его мозг. История была аргументарным пальцем, и ни одна из историй деда не была враньём. Теперь я это знал. Просто правда там была иной. Он раскрывал мне тайны с тех пор, как у меня начало хватать усидчивости, чтобы слушать. У собак, говорил он, рудиментарный палец бесполезен. Это просто наследие тех времён, когда они были волками, утверждал дед. Рудиментарные пальцы это про рождение, про то, чтобы родиться. Точно так же, как птенцам нужен клюв, чтобы проклюнуться, или как змеёнышу нужен острый нос, чтобы пробиться сквозь оболочку яйца, Так и щенкам вервольфов нужны рудиментарные пальцы. Это из-за их человеческой половины. Поскольку, если волчья голова скроена так, чтобы скользить по дорсальному каналу, человеческая голова. Все щенки во время родов меняются от волка к человеку и обратно, слишком большая и массивная по сравнению с ней. И женские части тела матери для этого не приспособлены. Можно вырезать щенка из чрева, как они пытались сделать с бабушкой, но нужен кто-то понимающий, что делать. Если нет ножа или кого-нибудь, кто может его держать, а мать человек не волк, вот, когда нужен рудиментарный коготь, чтобы щенок мог выбраться при помощи лап. Чтобы мгновенным ударом остроты с внутренней стороны запястья чуть расширить отверстие. Это страшно. кровава, но работает. По крайней мере, дрещанка. И теперь я понял насчёт дедовых клещей, про эту гладкую впадину шрама на тыльной стороне его ладони, что он мне показывал. Так я однажды посмотрел и на собственные руки. На внутренней стороне моих запястий были два бледных шрамика. Либе говорила, что они от нагревающейся части дедовой плиты, когда я потянулся за тостом в ту пору, когда ломоть хлеба был размером с мою голову. А дед постоянно мне рассказывал, но всё же собаки. Я видел собак в окно, когда ехал в школу. Но дед никогда не держал дома собак. Собаки всё понимают. Собаки знают, когда они в меньшинстве. Нет, сказала Либи, глядя на меня, на тыльную часть моих запястий новым взглядом, сравнивая свои рудиментарные когти с моими шрамами. Это не собаку дед забил лопатой. Теперь я видел это так, как он рассказал бы, если бы мог раскрыть, как всё это случилось. Четырнадцатилетняя девочка начала рожать. Человеческая девочка начала рожать человеческого ребёнка. Только на полпути ребёнок начал меняться. Крохотные иголки зубов вылезли из дёсен намного месяцев раньше. Этого не должно было быть, такого никогда не бывало прежде. Она в помёте родилась с пальцами, гнисла папами, она должна была остаться в живых, она должна была выкинуть человеческого ребёнка, но в крови его был волк, и он стал выбираться наружу. Моя мама Я же не просто вспарал её, я заразил её. Природённые вервольфы контролируют то, чем они являются, или могут, по крайней мере, у них есть шанс. Но если ты укушен, ты становишься неуправляем. Мы намереваемся уехать далеко, очень далеко отсюда, сказала мне Либби прямо в ухо. Я прижался к ней. моบдрожали её дыхание пахло мясом перемены её образа дарана не было той ночью когда это произошло когда я родился но она-то была настоящая история то что она видела о чём дед пытался рассказать в конце концов заключалась в том что отец отнёс свою старшую дочь за дом он вынес её и она вероятно уже начала меняться в первый раз, но он сдерживал своего волка. Он не хотел сражаться с ней вот так. Это дело мужчин. Он поднял свой слесарный молоток всего раз. Сферический боёк должен был ударить нежно, но он был слишком нерешителен, не мог сделать это от всего сердца. Удар скользнул по шее, а она уже была на четырёх. Она набросилась на него. Её новорождённый сын вопил на пороге. Её сестра-близнец выкусывала его детские рудиментарные когти расыны всегда. И до конца этой ночи, до конца его жизни, этот муж и отец и чудовище поднимал и опускал свой молоток, пытаясь попасть в цель с мокрым от усилья лицом. И двое их в силуэтах скользили по бледной траве вокруг дома. сновы и снова мы вервольфы так мы поступаем так мы живём если это можно назвать жизнью